Издательство Popcorn Books Юлия Вереск Всего хорошего Читает Милана Бру Посвящается любимым бабушкам, ушедшим из мира, но оставшимся в моём сердце, дружбам, когда-то прекратившимся, но незабытым, и всем детям, давно выросшим, но все еще живущим в нас. Глава 1 Время передышки. У зданий, современных высоток и старых хрущевок, тоже, как и у людей, есть сердца, дающие импульс к жизни и делающие их особенными. У каждого оно свое, порой совсем непримечательное или даже отталкивающее на первый взгляд. Темные подсобки с изрисованными дверьми, хранящие в себе воспоминания. Давно забытые игрушки, велосипеды, коляски и детскую одежду. Облупленные подоконники с осыпающимися на них листьями растений которые туда выставляют жители, потому что больше в них не нуждаются. Желтые, с иссушенными и искривившимися стеблями, они становятся свидетелями первых поцелуев и расставаний. Или стертые сотнями каблуков бетонные ступени. Однажды в детстве Женя увидела, как несколько мужчин спускали по лестнице гроб с пожилой женщиной. В молодости кожа той наверняка была светлой и чистой. Много годы разрисовали её тёмно-коричневыми пятнами на висках и шее. Этот образ поразил Женю. Когда-то женщина, ворчливая соседка с четвёртого этажа, сама ходила по ступенькам, и звук лёгких шагов наполнял подъезд. Теперь же женщину несли в гробу, и звук шагов всё ещё разносился по лестничным клеткам, но уже не принадлежал ей. Только разбросанные еловые лапы напоминали об умершей жительнице дома. «Не наступай на них!» приговаривала бабушка, держа Женю за руку. «Плохая примета!» И Женя перепрыгивала их, превращая это в игру, хоть и догадывалась, что они, ароматные и колючие, выражали огромное горе, которое еще не было способно уместить в себе маленькое детское сердце. Люди недооценивают подъезды. Они провожают своих жильцов в последний путь и встречают новых, когда мамы впервые заносят в них младенцев, которые вырастут здесь и еще не раз пройдутся по ступеням. Подъезды — это первое, что все видят, когда заходят внутрь дома или выходят из квартиры. Они согревают зимой и дают прохладу летом. Там появляются объявления, ломаются почтовые ящики, наполняются окурками стеклянные банки на подоконниках. Там рождается жизнь. Женя не сразу нашла сердце своего нового дома. Чуть дальше, в актерской будке, расположенной у турникетов, где были заточены женщины, хранительницы недовольных взглядов и ключей от всех дверей, находилось сердце общаги прямо в тёмном закутке под лестницей. Оно мерило между собой два враждующих мира — мир взрослых, создающих длинные списки правил, и мир студентов, желающих нарушить придуманные ими правила. На кафеле, словно подношение божествам, стояли цветные пластмассовые миски с водой и кормом. К ним прилагались игрушки из искусственных перьев, и несколько скромных лежанок, созданных все теми же женщинами-хранительницами. На одно из главных правил никаких животных в общежитии закрывали глаза и взрослые, и студенты. Прикормленные вахтершами кошки зимовали под крышей вместе с семьюстами студентами, многие из которых чувствовали себя такими же бездомными и потерянными. Особенно первокурсники. Особенно Женя. Год назад она стремилась сбежать, но еще не знала, каково это — вырваться из семьи и оказаться одной в незнакомом городе. Уже при заселении она поняла, что к Аменде, Татьяне Юрьевне, совершенно все равно, кто такая Женя Котикова. Главное, чтобы она вела себя тихо, не приносила алкоголь в общежитие и возвращалась до двенадцати. Больше всего Женя любила Луну, Серую, упитанную кошку, которая, сворачиваясь в клубок, становилась похожа на круглый диск луны с темными пятнышками. Она вела себя грациозно и сдержанно, не бегла по коридорам, а ложилась у ковриков перед дверьми и дожидалась, пока ее не впустят. Также под лестницей обитали рыжий багет с белой кисточкой на хвосте и черная эсмеральда. У студентов даже появилась примета — Если, идя на экзамен, ты встретишь Эсмеральду, готовься к пересдаче. Если на твоем пути возникает багет, желательно почесать его за ушком на удачу. Можно не переживать за оценки». Женя считала себя далекой от мистики, но, натыкаясь взглядом на багета, хотела хотя бы немного верить, что это хороший знак. Женя нуждалась в хороших знаках. «За год жизни в общаге...» Она привыкла таскать в рюкзаке пакетик влажного корма. Прежде чем подняться по щербатым ступенькам к себе в комнату, она присаживалась у мисок и надрывала верхний край пакетика. Это всегда срабатывало одинаково. Кошки все время, чуть-чуть голодные и недоглаженные, сбегались на звук и завороженно смотрели на Женины руки, словно из них исходил божественный свет. Женя даже немного чувствовала себя белоснежкой. Луна не раз оказывалась в эпицентре неловких семейных разговоров и стойко выдерживала их, в отличие от Жени, которая всегда отвечала на звонки мамы с легким волнением. «Мам, я же говорю, все нормально, мне не скучно». «Ты хорошо питаешься?» Женя бросила взгляд на заваренный деширак, в который порезала сосиску и понизила голос. «Не все студенты голодают. Забудь про этот миф!» Соседка по комнате, Кристина, навострив уши, красила ногти на ногах красным лаком, а Луна вылизывала хвост, лёжа на ковре в центре комнаты. Обе приводили себя в порядок, явно готовясь к интересному вечеру. Женина мама, скорее всего, сейчас представляла, как её дочь побирается по помойкам и теряет по килограмму в минуту. Яркая картинка. «А я такой пирог испекла, недавно новый рецепт нашла. Вене понравился, нужны яйца, сахар, сливочное масло, сметана...» «Мам!» «Что?» Мама любила засыпать ее множеством деталей, рассказывать про коллег, которых Женя не знала, обсуждать родственников и повторяться что угодно, лишь бы не давать тишине прорасти между ними. «Не то чтобы ты любила готовить...» «Почему бы не порадовать любимого мужа? А он тебя радует?» Молчание. Женя вздохнула и провела ногтем по пальцу, где должна была быть светлая полоска, которая уже практически сравнялась с тоном кожи. Там сверкало серебряное кольцо, пока она его не потеряла. Женя подцепила вилкой кружок сосиски, сунула его в рот и тут же замахала рукой на приоткрытые губы, слишком горячо. От заваренного доширака исходил пар. «Извини, просто я... у меня много работы». Возможно, Женя была не совсем справедлива по отношению к Вениамину. Порой она придиралась к нему и дотошно выискивала его недостатки. Она переживала за маму, потому что хотела, чтобы та была счастлива. Если Женин отец мудак, избегающий любых обязательств, наверное, это не значит, что все вокруг такие же. Женя и сама не до конца понимала, верила ли в эту мысль. Мужчины в ее жизни чаще всего не приносили ничего хорошего. Мама, наверное, воспринимала нападки жене как ревность, но это было не так. Она выросла и перестала дергать маму за юбку в попытке привлечь внимание. Женя прижимала телефон ухом к плечу и глядела в открытый ноутбук. Из-за разговора она не могла сосредоточиться на тексте, а из-за работы — на разговоре. Женя пыталась придумать гороскоп на день для овнов. Что их ждет? Неожиданное денежное вознаграждение или таинственный незнакомец, который в будущем окажется их судьбой? Женя не астролог. Она — копирайтер. «Ничего, я понимаю, но... Может быть, ты...» Несколько прядей светло-рыжих волос, выбившихся из-под крабика, щекотали шею сзади. «Как думаешь, это лето будет жарким? А то я не взяла купальник из дома». Кристина поглядывала на Женю. Баночка красного лака уже стояла на тумбочке. Луна тем временем переключилась на живот. Звуки вылизывания отвлекали Женю. Мир был против этого разговора, но он все равно почему-то происходил. «Думаю, что да. Ты точно не хочешь отдохнуть после сессии?» «Все-таки...» «Первый год учебы?» «Мам, все нормально. Мне нравится учиться и работать тоже. К тому же, пока учеба закончилась, мне, наконец, ничего не мешает работать». Женя накрутила на вилку лапшу и, передумав, оставила ее в контейнере. Луна, учуяв запах, заинтересовалась и легла мордочкой по направлению к Жениной кровати, сверкнув зелеными глазами. Женя сказала ей одними губами. «Тебе такое нельзя». Ей, собственно, тоже нежелательно, но иногда потребность напичкать свой организм любимыми гадостями, чтобы получить быстрый выброс эндорфина, становилась непреодолимой. На тумбочке в бумажном пакете, покрывшемся жирными пятнами, лежал клубничный пончик. Распитие кофе она превращала в особый ритуал и ждала его каждый день. В него входил обязательный просмотр видео на Ютубе, тщательно отобранного для этого. Важная пометка – не начинать есть, пока не включишь видео, и постараться не съесть все за первые пять минут. Наверное, у нее были не совсем здоровые отношения с едой. «Ты же работаешь удаленно». И не забывай, что в первую очередь ты должна думать об учебе и только потом о работе. Успеешь еще наработаться за жизнь. Мама упорно клонила разговор в нужную ей сторону. Женя упорно этого не замечала. Она коснулась пальцами колечка, вплетенного в тонкую косичку у лица, и поправила складку на длинной футболке, надпись на которой гласила примечание. «Лень — это моя скрытая суперсила. Здесь мне легче сосредоточиться. Скоро Кристина уедет домой, и тогда я смогу по-настоящему расслабиться». Хотела добавить она, но только взглянула на Кристину, и та неодобрительно покачала головой. «Кого ты обманываешь?» — сообщала она невербально. «Общага — это последнее место на Земле, где можно было сосредоточиться». За год Женя пережила посвящение в студенты, вечные разговоры Кристины по телефону, проверки комнаты от коменды, ссору с сумасшедшим завхозом, музыку в три часа ночи и даже клопов в ее кровати, которых удалось победить. Хуже клопов оказались только Кристинины шутки про них. Это единственные живые существа, согласившиеся побывать в Жениной кровати. А побыв там, погибли. Но ведь ли это же? Мы бы хотели... Луна муркнула, перевернулась животом кверху, а потом побежала к двери. «Выпустите меня, пожалуйста!» Женя посмотрела на Кристину, и та указала взглядом на накрашенные ногти на ногах. Подавив волну раздражения, которая поднималась в груди, Женя отложила ноутбук, оставив овнов без таинственных незнакомцев, и выпустила Луну. «Мам, я тоже соскучилась, просто это мое первое студенческое лето, могу я немного оторваться?» Женя походила по комнате, перекладывая вещи с места на место. Почему-то захотелось сбросить с себя кожу, высвободиться из тела и как луна убежать из комнаты. Возможность вернуться домой тревожила. Женя все еще предпочитала избегать того, что осталось в родном городе хотя оно всяческими способами пыталось догнать ее и вырвать из безопасного вакуума. «Обернись и посмотри, что происходит, трусиха!» «Ну, как хочешь», — нехотя согласилась мама, хотя Женя считала это тактическим отступлением. «Кстати, чуть не забыла. сава уже приехал. Вчера случайно встретила его в магазине». Без предупреждения, сразу контрольный в голову. Женя остановилась, вновь взглянула на Кристину и быстро отвернулась к стене, стараясь зафиксировать мысли на корешках книг, стоявших на полке. Маркус Зусак, Габриэль Гарсия Маркес, Вирджиния Вулф. Мысли — не домашние собачки в ошейниках, их не приструнишь, дернув за поводок. В ее голове Среди известных имен появилось одно лишнее — Савелий Омутов. Женя прикусила внутреннюю сторону щеки и опустила руку с телефоном. Вдох, выдох. В груди будто зашевелились паучьи лапки, посылая мурашки по позвоночнику к затылку. Щеки запылали. «Сказал, что ему нравится учиться. Ну, ты, наверное, в курсе?» — услышала Женя, когда вновь поднесла телефон к уху. — Такой смышленный мальчик! — Мам, ты как будто про щенка говоришь. Женя постучала костяшками пальцев по бедру. — Ну ты же понимаешь, о чем я. Мне кажется, он будет рад тебя видеть. Разве Сава не говорил тебе, что приедет? — Говорил. Женя сильнее прикусила щеку, подошла к окну и открыла форточку. тюль тут же запузырился. «Мы редко общаемся. Пары, учеба и все такое. Сава тоже занят. Вот так и получается». Женя прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Несмотря на середину июня, погода позволяла дышать прохладным воздухом. Особенно по вечерам. Жара в городе среди асфальта и кирпичных стен обычно ощущалась «Тяжело». В родном городе Женя могла выйти из бабушкиного дома и почти сразу оказаться у озера. Похоже, она все-таки скучала по любимой озерной улице. Или потому, что делала ее любимой. Женя, перестав слушать маму, самоустранилась из разговора. Посмотрела на отклеившийся уголок обоев под потолком и подумала, что во время каникул как раз можно заняться ремонтом немного облагородить их комнату. Мысленно она составила список продуктов для покупки и решила, что вечером приготовят омлет. Голос мамы зазвучал громче, словно ему прибавили громкость кнопкой пульта. «Знаешь, за год Савва так изменился! Вырос, что ли? А еще я передала ему от тебя привет!» «Супер!» Ненастоящая улыбка приклеилась к губам. «Мам, мне пора, правда. Созвонимся завтра, ладно? Люблю, целую». «И я тебя. Звони почаще. И еще!» Женя услышала шуршание, словно мама разворачивала конфету. «Я вообще чего звонил-то? Понимаю, что это для тебя непросто, но ты же помнишь, что скоро будет годовщина?» У мамы и бабушки были довольно натянутые отношения. Острые углы они маскировали подчеркнуто вежливо-нейтральными улыбками и фальшивой любезностью, в которую никто не верил. Но они все равно продолжали играть. Мама обижалась на бабушку за то, что та во время конфликтов вставала на сторону своего сына. А бабушка, похоже, обижалась на маму за то, что та не сумела сберечь их семью. А Женя любила их обеих, каждую по-своему. Вот почему Женя все реже созванивалась с мамой. Любой разговор заканчивался мамиными попытками уговорить ее приехать домой на выходные, на праздники или, как сейчас, на лето, и поиском отмазок, которых становилось все меньше. «Помню. Ладно, пока». Женя сбросила звонок. Она никак не могла забыть, хоть и хотела, потому что видела тот день, после которого неужели так быстро... Прошел почти год. В кошмарах. Она запомнила все до мельчайших деталей, но только не лицо бабушки. Память стерла его и заполнила другими воспоминаниями. Как Женя могла верить кому-то, если собственный мозг обманывал ее? В кошмарах бабушкино лицо было смазано, как на нечетких фотографиях. Женя отказывалась принимать реальность, в которой не существовало бабушки. В детстве она была убеждена, что все бабушки живут вечно. Кристина давно перестала любоваться ногтями и с любопытством глядела на Женю, склонив голову набок. Длинные каштановые волосы блестели, как в рекламе шампуня «Понтин», а ее светлая кожа наверняка была гладкой и бархатистой, как в рекламе геля для душа «Помолив». Кристина точно сбежала из телека, чтобы раздражать Женю своей идеальностью. Она не раз слышала, как Кристина пела в кабинке душа. Общая душевая в общаге лишала их последнего личного пространства. Кристина до сих пор припоминала Жене, что она, заселившись в комнату и познакомившись с ней, сделала презентацию и показала ее Кристине. На слайдах были предложения о том, как им лучше организовать комфортный совместный быт. Кто и когда выносит мусор, убирается в комнате и не посягает на и так крошечное личное пространство другого. Кристина старалась не смеяться и подыгрывала Жене, которая с видом училки объясняла ей по презентации с котиками, как они могут существовать вместе. В целом, у них неплохо получалось. Никогда не слышала о Савве. Как мы к нему относимся и кто это? Наш старый любовный интерес, злейший враг, мимолетный романчик. Женя кинула телефон на кровать и молча закрыла форточку, хотя хотелось кричать в подушку. «Кстати, устроим сегодня марафон, сумерек?» Внезапный вопрос сбил Женю с толку. Она вопросительно посмотрела на Кристину. Потревоженная мамой боль успокаивалась, отыскивая себе укромный уголок где-то в Женином теле, чтобы вернуться вновь, когда ее позовут. Женя жила с ней все время. Иногда она становилась почти незаметной, но никогда не пропадала полностью. сумерки Но сейчас же не осень. Ну и что? Есть какие-то особые графики просмотра фильмов? Ты нарушаешь законы мироздания. Мимолетная улыбка появилась на губах Жени. Один из них — пересматривать сумерки осенью. Ну так что? Я сделаю кофе? Женя бросила взгляд на пончик и кивнула. От кофе не отказываются. Тот находился в копилке ее зависимостей чуть ли не с детства. Благодаря бабушке. Сначала она пила растворимый с тремя ложками сахара в огромной кружке, которая едва помещалась в детских ладонях. Маме знать об этом было не обязательно Потом перешла на молотый с банановым молоком. «И хорошо, что ты закрыла форточку. Не хочу, чтобы Эдвард Каллен оказался в нашей комнате. Поверь, наша коменда этого бы не допустила. Ему придется получить пропуск». «К тому же я в команде Карлайла!» Они рассмеялись. Женя приложила ладонь к груди. Боль снова притихла и дала ей передышку.